Часть четвертая. Глава первая. Только в последние два месяца, когда Матвей начал работать директором школы, Антонина Константиновна поняла, что ее тревога за него не связана ни с какими внешними обстоятельствами его жизни. Она тревожилась, когда ему было полтора года, и он научился забираться с дивана на шкаф, И проделывала это каждую свободную от других подобных же занятий минуту, тревожилась, когда он работал у депутата, которого она, как и Анюта, считала бандитом, когда он служил на границе, ее состояние даже тревогой нельзя было назвать. Это было что-то из неподдающихся названию чувств. И вот теперь Когда за него надо было только радоваться, она почему-то тревожилась тоже. Совсем старая стала, сердясь на себя, подумала Антонина Константиновна. Старая квочка. Только он-то не цыпленок. Матвей был занят в этой своей школе так, что уже почти месяц не мог выбраться к ней в Абрамцево. И вот вчера он позвонил и пообещал, что в воскресенье приедет обязательно. Она испекла его любимые пироги с капустой, с грибами, с яблоками, со смородиной. Летом и осенью, собирая все это в своем маленьком саду или покупая у захожих торговцев, Антонина Константиновна представляла только одно, как ее мальчик позвонит и скажет, когда его ждать и как она будет печь пироги к его приезду. В его совсем взрослом, давно уже отдельном от нее существовании, заключалось главное в ее жизни, и это совсем не изменилось с тех пор, когда он в самом деле, а не только в ее представлении о нем, еще был маленьким. Матвей приехал мрачнее тучи. Антонина Константиновна сразу это заметила, этого невозможно было не заметить, даже глядя на него совсем посторонними глазами. А она ведь не такими глазами смотрела. Он был зол, беспомощен, растерян, тревожен, подавлен, все одновременно. Она и сама растерялась, когда это увидела, потому что вдруг поняла, что видит его таким впервые. До сих пор он всегда был с нею только весел и ласков, как может быть ласков совсем взрослый мужчина с родной ему женщиной, которую он опекает незаметно, потому что не хочет, чтобы она воспринимала его опеку как признак ее старости. — Трудно тебе работается, — — осторожно спросила Антонина Константинна, глядя, как он надкусывает пирог и, не доев, кладет на тарелку. — Нет, не трудно. Матвей смотрел в одну точку, и непонятно было, как он вообще расслышал ее вопрос. Ответил он на него с тем же равнодушием, с каким отложил пирог. — Конечно, бывает и трудно, но в целом терпимо. «Тебе разве эту работу терпеть приходится?» — растерянно спросила она. Анюта рассказывала ей о его новой работе, точнее, о его отношении к этой новой работе совсем другое. Да он и сам в прошлый свой приезд горел воодушевлением. «Нет, мне она нравится». «Матюшка, что с тобой?» Она произнесла это с трудом, У нее перехватило горло. «Ну скажи, что с тобой случилось?» Сильное волнение в ее голосе он все-таки расслышал. Какая-то живая волна прошла по его лицу, дрогнул тоненький светлый шрам на виске. «Не переживай, Антоша», — сказал он. «Ничего со мной не случилось». И неожиданно с той же глухой интонацией добавил... Влюбился я на свою голову, вот и все. Знал же, что не надо мне это. Ну и получил по полной. Но в кого? В кого ему надо было влюбиться, чтобы вот так, — подумала она? В Марусю Климову если бы он сообщил что влюбился в пятидесятилетнюю многодетную мать и собирается на ней жениться она восприняла бы это гораздо более спокойно но то что он сказал прозвучало как гром в новогоднюю ночь как с трудом выговорила антонина константиновна видишь даже ты удивилась усмехнулся матвей вот и я Слегка оторопел. «Сколько у нас народу в столице проживает? Чтобы среди таких широких масс встретить именно ее, сильно надо было постараться». «Кому?» — тихо сказала Антонина Константиновна. «Что кому?» — не понял он. «Кому надо было постараться?» «Не знаю». В его глазах промелькнула растерянность. «Тогда чему ты удивляешься?» Она смотрела в его глаза совсем папины, не Сережины, а ее папы. Она только и помнила о папиной внешности, что вот эти лихие зеленые глаза, хотя вообще-то никогда ведь не видела, чтобы они были у него лихими, только на одной фотографии, на которой он был снят молодым и которую сама она увидела уже в старости. В жизни же она помнила, глаза у него были усталые, суровые и с глубоко скрытым, совсем ей тогда непонятным горем. И вот теперь она вглядывалась в Матвеева зеленые глаза и понимала, что и в них это непонятное горе стоит, очень высоко, как вода стоит в половоде в берегах красивой мечи. Антонина Константиновна почти не старалась говорить с Матвеем спокойно. Как только она осознала, что с ним произошло, ее в самом деле охватило какое-то глубокое, хотя и нерадостное спокойствие чтобы в огромной Москве, во всем огромном мире он встретил именно Марусю Климову. Постараться надо было судьбе, и подправить ее, уговорить пойти иначе, все равно невозможно. А значит, и пустая тревога ни к чему. Она знала, что такое судьба, и как сильно, как неразрывно сцеплены в ней боль и любовь. Но как же ей было его жаль, за что, почему это несчастье должно было произойти с ним, разве мало было Сережи, разве мало было всей длинной вереницы родных, о которых она не знала почти ничего, кроме того, что каждый из них был по-своему несчастлив. Разве мало было, наконец, того несчастья, с которым, любовь вошла в ее собственную жизнь в ее молодость она знает что ты это ты спросила антонин константинна знает и что и ничего Пав повсхлипывала и убежала со злым отчаянием ответил матвей ну и черт с ней лучше б мне ее и не встречать это ты «От отчаяния, говоришь, матюшка!» — невесело улыбнулась Антонина Константиновна. «От отчаяния, от отчаяния!» — кивнула она, заметив его протестующий жест. «Я себе знаешь, сколько раз такое говорила, что лучше бы мне его и не встречать!» «Кого?» — Матвей так удивился этим ее словам, что глаза его на мгновение вспыхнули прежними искрами. «Отца твоего папы!» — выпавшее звено. Теперь она видела, что он не просто удивился, а даже растерялся. Да, в этом и не было ничего странного. О человеке, от которого она когда-то родила Сергея, Антонина Константиновна не рассказывала ничего, Никогда и никому, даже Матвею. Он в самом деле был выпавшим звеном семейной цепи тот человек. Когда Сережа был подростком, то несколько раз заводил разговор о своем отце, но вообще-то в нем и тогда сильная душевная чуткость сохранялась не менее сильной волей и сдержанностью. Поэтому дальше двух-трех вопросов дело не пошло. Он сразу понял, что маме тяжело на такие вопросы отвечать, и задавать их перестал. Ну а теперь и странно было бы, если бы Сергей стал об этом расспрашивать. Когда человеку под пятьдесят, ему уже не так важно, от кого и почему он родился. — Извини, Антоша, — почти прежним своим голосом сказал Матвей, — разбередил я тебя глупостями. — Да ничего, я, может, и не влюбился. Так все быстро вышло, что я и сам ничего не понял. — Ты плачешь, что ли? — встревоженно спросил он. — Вот же я придурок. — Я не плачу. — Антонина Константиновна притянула к себе его голову, поцеловала в макушку. Когда это я плакала? — Никогда, — улыбнулся Матвей. — А почему, кстати? Я всегда удивлялся. — Потому что слезами горю не поможешь. Теоретически так засмеялся он. Но практически все женщины плачут, кроме тебя. Антонина Константиновна обрадовалась, услышав его смех, пусть и не такой, как прежде, прежним он уже не будет, это она понимала, и понимала, как драгоценны теперь любые крючочки, за которые можно удержать его от отчаяния. Его любопытство к ее прошлому было как раз таким крючочком, и по сравнению с этим не имело никакого значения, больно ей или не больно о своем прошлом вспоминать. — Вот ты пироги с капустой съешь, киселем малиновым запьешь, и я тебе все расскажу, — сказала она. Как сказку Андерсона, лицо его при этих словах вдруг снова помрачнело. — Не обижайся, Антош, я сегодня должен уехать. Работа же. Завтра утром с учебными планами придется разбираться, какие там предметы нужны, какие не очень. И с учителями тоже. «Какие нужны, какие не очень?» — улыбнулась Антонина Константиновна. «Ну да, я, знаешь, не больно-то уверенно себя чувствую. Все-таки хоть что-то в этих школьных делах и головой понимать надо. На одной интуиции далеко не уедешь. Тебе и интуиции хватит». «Откуда такая уверенность?» — удивился он. «Просто я знаю, что ты должен все понимать в школьных делах». «Генетика, что ли, по папиной линии?» — догадался Матвей. «Да, по папиной». «Лена звонила», — вспомнила Антонина Константиновна. «Все-таки ей трудно было говорить об этой генетике вот так сразу, даже с Матвеем. Может, и хорошо, что он не хочет сейчас об этом слушать». «Как она там?» — спросил он сама еще в космос не собирается, Елена была таким же выпавшим звеном Ермоловской семьи, как тот мужчина, о котором так не хотела говорить Антонина Константиновна. Правда, причины для этого по отношению к Лене были совсем другие. Просто Ермолова узнали о ее существовании всего лишь год назад. Она была дочерью того самого мальчика с фотографии, на которой Константин Палыч был снят со своей первой женой Асей и с сыном Василием. Антонина Константиновна всегда понимала, что от ее мамаши ничего хорошего ожидать не стоит, но узнав, что у папы, оказывается, был сын, ее, значит, родной брат, даже она опешила. Сильно же мать боялась лишних наследников, если при всей своей любви к сплетням и к завистливым рассказам о прошлом ни словом не обмолвилась о его существовании. Перед самой войной, вскоре после Тониного рождения, Василий Ермолов окончил Ленинградский горный институт, уехал в Среднюю Азию геологом, А после гибели отца пути с московской роднёй к радости его мачехи разошлись у него навсегда. О том, что он вообще жил на свете, Ермолова узнали только от его дочки. Матвей встретил её в Таджикистане в третий год своей службы. Это тоже была встреча из того разряда странных необъяснимых движений, которые судьба маскирует под случайности. Впрочем, приехав в Москву, Елена Васильевна Ермолова недолго жила с родственниками. Через месяц после своего знакомства с ними она вышла замуж за космонавта и уехала в Америку, где он готовился к третьему своему полету на международную станцию. Космонавт этот Ваня Шевардин жил в их дворе. Антонина Константиновна помнила, как его привезли из роддома и как он в двенадцать лет прыгнул с крыши дворового флигеля на самодельном парашюте так же хорошо, как помнила его первый полет в космос. — Космос Лена не собирается, — сказала она. — Сына родить собирается. На пятом месяце уже. — Ваня рад, наверное, — улыбнулся Матвей. Они с Ленкой мне показалось с первого взгляда по уши влюбились. Оба! Бывает же такое!» Его лицо при этих словах снова помрачнело. Видно, слишком слабыми были крючочки, на которые надеялась его бабушка. «Для чего-то же ты ее в Москву перевез?» — все-таки улыбнулась Антонина Константинна. «Видно, чтобы они с Иваном встретились». «Я поеду, Антош». Он встал, одернул рубашку таким движением, каким военный одергивает под ремнем гимнастерку. У Сережи тоже после армии долго сохранялись военные привычки. Это была одна из немногих примет внешнего сходства отца и сына. Вообще же Антонина константинна была уверена, «Матюшка во всем был похож» на ее папу. Или, может, просто ей хорошо становилось на душе, когда она так думала. В Матвее всегда было так много молодой, обещавшей счастье силы, что ей казалось, счастье это обещается словно бы и ее папе, которого судьба его собственным счастьем обделила. «Переночевал бы Матвей», — сказала она, — Сколько до зябликов твоих ехать, темнеет уже. А у меня в машине такие специальные стекла, чтобы в темноте, как днем видеть. Их японцы в прошлом году изобрели. Не смотрела, что ли, по телевизору? Стыдно старенькую бабушку обманывать. Она быстро провела ладонью по его голове. Скажи лучше, что... Что? Не дождавшись продолжения фразы, спросил Матвей. Нет, ничего. Она хотела спросить, что же он теперь будет делать с Марусей Климовой. Прежде она всегда сразу спрашивала его о чем угодно, но теперь спросить вот так просто и свободно было уже невозможно. Как целых восемь лет невозможно было просто спросить у Сергея, где он проведет отпуск или когда вернется из командировки. И все из-за той же девочки. Как странно и мучительно это повторилось. «Там тебе мама банки передала», — сказал Матвей. «Чуть не забыл. а не в багажнике. Куда отнести?» Она и сама забыла о том, что просила Анюту передать ей банки из-под Ей было не до банок, не до варенья. Ей никакого дела не было до мелких подробностей жизни. А все, что не имело отношения к Матвею, казалось ей сейчас только мелкими подробностями. Она чувствовала нарочитость его спокойствия, и тревога разбухала у нее в груди, как земля под дождем. И воспоминания, которые она давно уже считала побежденными, прорастали в этой тревоге отчетливо, словно и не воспоминаниями они были, а сегодняшние настоящей ее жизнью.